Билли уснул, и Головин сам отправился искать водопой. Заблудиться он теперь не боялся. После плотного контакта с управляющей системой во время тестирования кодов, он стал чувствовать себя намного увереннее. Если прежде ему все стены, углы и повороты казались совершенно одинаковыми, то теперь он замечал ориентиры, вроде разной интенсивности освещения в разных местах. А еще он стал замечать нюансы в работе системы искусственной гравитации, оттенки покрытия стен и пола, казавшихся прежде одинаковыми. Головин шел и замечал также исчезновение многих элементов, коротких перегородок или целых стен. И там, где раньше было несколько небольших помещений, теперь появлялось одно большое. Угол, где находился источник, Головин нашел, но он также располагался в измененном помещении. Заходить в угол пришлось трижды, и лишь на третий раз закладка Билли сработала, и открылась торчавшая из стены трубочка. Головин опасался, что воды в ней не окажется или она как-то испортится, но нет. Кус был прежним, и он в волю напился, а затем отправился обратно, размышляя об увиденном. Станция сокращала внутренние элементы, возможно, только на этом поясе, а может и на всех. Поскольку никаких боевых действий станция не вела, иначе бы они сбили-заметили, значит, она, возможно, заготавливала какие-то материалы для быстрого ремонта, а может, собиралась производить солдат-роботов, например, как тот оптимизатор, который пытался охотиться на самого Головина. Билли ведь рассказывал о том, как станция производила дополнительных роботов-оптимизаторов, когда выяснилось, что одной такой машине за жертвой не угнаться. Когда до жилого угла оставалась пара коротких проходов и один поворот, Головин вдруг почувствовал слабость и, не удержавшись, упал на колени. Перед глазами понеслись какие-то неясные образы. Алгебраические функции, обрывки тригонометрии, прикладная топология. Он и думать забыл про все эти дисциплины. Сдал контроль, отошел от таблеток и к концу недели снова бодрый. «Хорошо бы домой позвонить», — вдруг подумал он. «Или нет, не подумал». Эта мысль прошла перед ним написанным текстом. «Наверное, это сон», — придумал Головин хорошее оправдание. И эта надпись также проплыла перед ним. А затем опять какие-то интегралы, пределы, а потом замелькали и вовсе непонятные значки, но мгновение спустя после их появления до Марка, как ему казалось, доходил их смысл. И как только он понимал очередное начертание, объем его тела как будто увеличивался, Он чувствовал себя каким-то надувным шариком. Пролетела строчка и вжик, еще серия значков и снова добавка. «Я так скоро лопну», — Проплыла перед ним очередная подсказка. Головин уже понимал, что все это проделки станции, и она, выбрав все возможные ресурсы для защиты от чего-то предстоящего ей, теперь взялась за него и били, как за последние непродвинутые активы, торопливо усовершенствуя их и тем самым повышая свои шансы выстоять. Перед глазами сверкнула вспышка, и Головин огляделся, как будто видел все впервые. Однако сознание быстро адаптировалось, и он стал понимать, где находится и кто он такой. Правда, мешал этот шум в ушах, но едва он подумал об этом, шум прошел, и Головин, поднявшись с пола, продолжил свой путь и вскоре оказался в жилом углу. Он выглядел утомленным. «О, ты где был?» — спросил его Билли, который уже не спал и сидел на кровати, свесив босые ноги. «Ходил на водопой. Ты это так называешь?» «А как еще?» — уточнил Головин, садясь на стул. «Я называю горный источник». «Тоже годится», — согласился Марк и откинулся на спинку стула. «А сколько я спал?» «Часов пять». «Неплохо. А ты чем занимался все это время?» «Ходил к источнику», — ответил Головин. И ему показалось, что еще недавно они вели подобный диалог, только слова были слегка переставлены, и они сбили и играли противоположные роли. Впрочем, если в другой раз он счел бы это бредом, связанным с адаптацией на незнакомом месте, то теперь истолковал иначе. Станция оптимизировала энергетические затраты и использовала уже имеющиеся клише. И это показалось ему разумным. — И чего там, у водопоя? — Не пойми что, — произнес Головин и вздохнул. — Пока шел, накрыло каким-то апгрейдом. И теперь я чувствую себя очень много знающим. Но что именно я знаю нового, сказать не могу. Они помолчали. Потом Билли нагнулся и взял с пола пару новых носков в магазинной упаковке. Разорвал ее и стал надевать носки. — Красивый цвет, — заметил Головин. — Галатея, я его сам придумал. «Ты чувствуешь в себе какие-то изменения?» «Чувствую. Но я к этому привык. Я каждый день чувствовал в себе изменения. Это такая местная специфика». Надев носки, Билли обулся в пару новеньких кроссовок. А еще на нем был спортивный костюм, хотя когда Головин уходил, он оставлял Билли в его уже привычной пижаме. «Это ты сам надумал себе такой костюм и кроссовки?» «Нет, это станция. Это приготовление, друг мой». «Да, понимаю. А я теперь вижу в кубитных координатах». «Замечательно. Я тоже». Билли поднялся и, потопав ногами обутыми в новую обувь, удовлетворенно кивнул. «Я тебя уже спрашивал про пулемет?» — спросил он. «Спрашивал. А ты что?» «Я ответил. Значит, порядок». Билли прошелся по помещению, оценивая свои обновки, время от времени поглядывая в зеркало, которого Головин не видел, но знал, что оно есть. Просто машина экономила ресурсы, давая ему лишь знания об этом зеркале, но опуская формирование визуального образа. «Ты видишь карту, Марк?» Спросил Билли, борода которого была укорочена до размера шотландки. «Какую еще карту?» Удивленно спросил Головин и тут же увидел эту карту в кубитной системе. Это был кошмар. В середине находилась их станция, выглядевшая как цилиндр с расходящимися лучами транспортных коридоров, а к ней со всех сторон проявляли намерение выдвинуться около трех сотен объектов. Они не только намеревались, их намерение выглядело очень агрессивно. Головин видел то, чего еще не было. События, которые только должны были случиться.